Глава одиннадцатая. Я стояла перед настоятельницей главного храма Лима в Аверете под ее внимательным пронизывающим взглядом, и, несмотря ни на какие отводящие взгляд амулеты, мне казалось, что она видит все, и что я — душа из другого мира, и что колдуньи, которых здесь почему-то очень не любят и сжигают на кострах. И почему со мной решила поговорить сама настоятельница? появилась в главном зале, как только мы вошли в храм. Только Мартину с малышкой на руках перехватила другая жрица. И будь причина моего прихода сюда иной, я бы восхитилась высокой статной брюнеткой с обильной сединой в волосах и тонкими чертами лица, которому морщины придавали зрелой красоты. Я смотрела в глаза женщине и понимала, что соврать ей не смогу. А еще перед глазами проносилась наша беседа с Мартиной которая привела меня сюда. И несмотря на расположение, светившееся в глазах настоятельницы, я теперь совершенно не была уверена, что мне стоило сюда приходить. «Как это из другого мира?» Теперь уже опешивший выглядела знахарка. Она на несколько секунд застыла со стекленевшим взглядом. «Это многое объясняет. Но разве миры существуют?» Я и сама об этом не догадывалась, пока не оказалась здесь тихо ответила я и предупреждая ее вопросы добавила не вдаваясь в подробности мой мир очень похож на ваш только колдуньи в нем нет по крайней мере официально хотя сказок о них много понятно но ты ведь была человеком во взгляде знахарки внезапно появилось опасение конечно воскликнула я и чуть не разбудила малышку она дернулась во сне но не проснулась и тут же зашептала «Конечно, я была человеком. Женщиной. Но немного старше». «Понятно». Облегченно выдохнула Мартина. «Это заметно. Что старше?» все всё-таки расскажешь подробнее?» «Обязательно расскажу», вздохнула я. «Но сейчас на это нет времени. Подготовка к балу слишком много его отнимает. Я и к тебе забежала всего на пару минут. Ты лучше расскажи, что значит быть колдуньей». «Что такие, как...» Я запнулась. «Что мы можем?» «Мне это очень нужно знать, чтобы сохранить нашу тайну». «Да, теперь именно нашу». «Поэтому я и была с Мартиной столь откровенно». Женщина вздохнула. «Все зелья и мази у нас получаются более сильными и действенными. Лечить мы можем лучше. Наша сила сама нам в этом помогает. Очень сильные колдуньи даже могут возвращать тех, кто уже стоит на пороге врат Лимы. Одной своей силой могут возвращать. Но я таких уже давно не слышала. Ну и так, по мелочи. Пожалуй, плечами. Рядом с нами всегда лучше растут травы и животные. Люди болеют реже. Но у любой силы есть обратная сторона. Мы точно так же можем сделать жизнь людей вокруг нас хуже или убить. И вот таким колдуньям От взгляда жриц не скрыться. Прирожденные лекари, значит. А любой инструмент лекаря может как лечить, так и причинять зло». «Хорошее сравнение», — улыбнулась знахарка. «Если бы так думали все люди. А гадание и предсказание будущего?» «Предсказывать и видеть будущее мы не умеем. Это удел блаженных. Таких у нас не трогают, но побаиваются. А гадать может кто угодно». Но у колдуни это, пожалуй, получается лучше. Понятно. Я осознавала информацию и никак не могла в нее поверить. Хотя, что тут такого-то? Даже в нашем мире есть люди с живительной энергетикой, рядом с которыми и дышится легче, и настроение поднимается. Есть те, с кем тебе сразу комфортно, а есть с кем и разговаривать не хочется. Можно считать, что здесь это у некоторых людей чуть больше выражено. Вот только не хотелось, чтобы меня заклеймили колдуньей. Ничего хорошего это не сулит. И тем неожиданнее были следующие слова Мартины. «Эмма, тебе тоже нужно пообщаться с жрицей». «Зачем?» «Потому что по дому уже ходят слухи о том, что ты очень сильно изменилась и что тут не обошлось без колдовства». «Не знаю, кто их распускает, но дальше будет только хуже». Нельзя допустить, чтобы подобные слухи привели к глубокому разбирательству. Тогда никакой отвод глаз не сработает. И вот теперь, сидя напротив настоятельницы Алифеи, я понимала, что не сработал этот отвод глаз. «Эмма, я могу вас так называть?» — заговорила женщина. «Да, конечно. Меня попросил с вами поговорить Серж Эндаркин. Вы ведь собираетесь выходить за него замуж? «Да. Недавно он сделал мне предложение, но объявления пока не было». Нервно ответила я, подозревая, что теперь этого объявления и не будет. «Да». Женщина как-то странно и почему-то грустно улыбнулась. «Скажите, что вы чувствуете к генералу?» Этот вопрос сбил меня с толку. Такого я точно не ожидала. «Он... он мне нравится. Он мужественный. Решительный, честный. Таким мужчиной можно только восхищаться. И все? Мои брови невольно взлетели вверх. Что значит «и все? Что вообще значит этот вопрос? Разве я обязана на него отвечать? Мое отношение к генералу слишком личное. И если до конца быть честной, я и сама не могла понять, что к нему чувствую. Да и стоит ли расставлять по полочкам то, что только начинало отдаваться мягким, нежным теплом в душе. Но настоятельница продолжала доброжелательно и настойчиво на меня смотреть в ожидании ответа. «Нет, не все, ответила я. «Странно», — прервала повисшее молчание женщина. «Обычно девушки вашего возраста более открыты в выражении своих чувств и эмоций». Улыбка на ее лице стала натянутой. И что-то неуловимое мелькнуло в глазах, что заставило меня произнести следующие слова. «Если вы хотите услышать слова про любовь, то... Я не знаю. Но я слишком дорожу тем, что между нами зарождается, чтобы с кем-либо этим делиться. Красивые яркие слова все равно не смогут передать эти чувства и лишь опошлят их смысл». Женщина пристально вгляделась мне в глаза и внезапно так тепло улыбнулась, что у меня перехватило дыхание. Какой же красавицей она была в молодости, и что могло ее заставить стать жрицей Лимы. Я рада, что Серж выбрал именно вас, Эмма. Она сжала мои лежащие сомкнутые на коленях руки и встала. Уверена, из вас получится замечательная пара. Только не растеряйте того, что между вами уже есть. Я тоже встала и растерянно кивнула, совершенно дезориентированная поворотом беседы И таким благословением. Я ведь чувствовала, что она все обо мне узнала. Неужели аудиенция в самом деле закончена? Больше вопросов не будет? Похоже на то. По крайней мере, отвернувшаяся к окну настоятельница всем своим видом демонстрировала именно это. «До свидания», — произнесла я и неуверенно направилась к двери. Внезапно настоятельница обернулась. Порой богини подкидывают нам интересные ребусы. Я вижу, что вас что-то гнетет и пугает. Мы, жрицы, многое видим. Она внимательно посмотрела мне в глаза. Но я как-то слышала интересную фразу. Инструмент лекаря может как лечить, так и калечить. Не забывайте и вы ее. Наш выбор определяет нашу жизнь. И... Мой сын только кажется жестким и холодным. Внутри него, так же, как и в вас, живет любящее сердце. Помните об этом, и снова отвернулась. Я ошарашенно кивнула ее спине. Интересная фраза. Не может быть. Откуда? Я же только вчера сказала что-то подобное Мартине. Не понимаю. Ничего не понимаю. Я постояла еще пару мгновений. И вышла из исповедальни. И только тут меня настигла мысль. Сын? Она? Мать Сержа? Но как так? Да уж, права настоятельница. Порой богини подкидывают нам интересные ребусы.